17 хищник обдумывал создавшееся положение он не был растерян и не боялся людей но люди сегодня так ловко избегали смерти что ему действительно было о чем подумать Конечно, один из землян мертв, и это несомненно хорошо, однако чего стоит этот трофей? Руки хищника обрабатывали череп. Специальный биораствор, подающийся под очень высоким давлением, уничтожил оставшиеся клочья плоти, а заодно и продезинфицировал череп. Оставалось отполировать трофей и покрыть его предохраняющим от атмосферных воздействий и микроорганизмов лаком, чем хищник и занялся, продолжая размышлять. У людей была в ходу игра, шахматы. Суть – моделирования боевых действий в миниатюре. Игра отлично воссоздавала систему общественных отношений на этой планете. Специальные фишки, каждая из которых символизировала определенное положение в своем клане. От простых воинов до старейшего охотника, ферзя. Правда, в игре людей присутствовал еще один не совсем понятный персонаж, король. Абсолютно беспомощный и жалкий символ, не способный вести боевые действия. Ученые расы хищника так и не смогли понять, какую именно роль в обществе Земли играет этот символ. Важно другое. Захватив его, можно одержать победу над противником. Хищник был склонен считать, что король представляет из себя либо супероружие, либо какую-то понятную лишь землянам и необходимую им для существования святыню – талисман. Так вот, если идти от шахмат, то убитый им человек – обычный мелкий воин. Майор и лейтенант – два ферзя. Он допустил ошибку, точнее неосторожность, решив оставить их живыми. Вспомнив о шахматах, хищник вдруг понял, как воюют люди. Все гораздо примитивнее, но одновременно и гораздо сложнее, чем ему казалось с самого начала. Майор и лейтенант – наиболее сильные фигуры, без поддержки которых войны ничего не стоят. Их, конечно, тоже нужно стремиться убить, но они не главная проблема. Главная проблема ферзи и не подставляться под удар самому – шахматы. Нужно начать играть по их правилам. Земляне – примитивные существа. На подсознательном уровне, как бы они ни пытались доказать обратное, общество людей представляет из себя обычные шахматы. Образ жизни – игра. Война для них – та же игра. Все их бытие – игра. Убей ферзя, и войны перестанут представлять из себя опасность. Вот основа основ этой планеты. Как все просто. Отполированный череп сверкал на солнце. Белая кость ловила лучи слабого светила. Хищник повертел свой новый трофей в передней лапе и довольно заурчал. Прекрасный экспонат. Пусть даже его ценность в боевом смысле мала. Он накатил череп раскаленной струей лака и еще несколько секунд удовлетворенно вглядывался в темные провалы глазниц. Затем осторожно опустил трофей в цилиндр с голубым гелем, закрыл его, спрятал в снег и поставил радиационную метку. Хищник остался доволен своей работой. Возможно, открытая им модель поведения людей очень пригодится остальным охотникам, когда они прилетят сюда за своими трофеями. «Убей ферзя!» Конечно, ему будет трудно. Один из лучших образцов оружия бумеранг потерян, но он и при помощи остального оружия сумеет убить майора и лейтенанта. Для этого не обязательно иметь бумеранг. Вся его раса сильнее и умнее. К тому же ему теперь известен образ их мыслей – шахматы. Сейчас важно убить этих двоих и можно считать, что охота окончена. Хищник выпрямился и пошел к метеовышке. Он предпочитал прятать емкости с трофеями в одном месте радиусом не больше 10 ярдов, так легче будет их отыскать. Метеовышка выглядела темным пятном на фоне красной стены горячего дыма и белых раскаленных обломков пылающего вездехода. Эта горячая завеса разделила станцию на две половины. Находясь на одной из них, хищник не мог видеть, что происходит на второй и наоборот, но это его не пугало. Зрение людей отличалось теми же недостатками, только они видели черный дым, в то время как для его инфракрасных визоров он был красным. Вот и вся разница. Так что можно считать, что хищники-земляне пребывают примерно в равных условиях. Наст, твердеющий на морозе, с хрустом ломался под его ногами. Острые края торчали из покающе рыхлого снега, словно лезвия стеклянных и прозрачных, как камуфляж хищника ножей. Он шел неумолимый, как сама смерть, огромный и страшный, видимый только размытым переливающимся силуэтом, плывущим в морозном воздухе. Хищник приводил в готовность все имеющиеся у него оружие. Ему были известны две следующие жертвы – майор и лейтенант.